«Я делал только то, что в подобных обстоятельствах сделал бы любой другой анестезиолог. Хотя, судя по словам мистера Амрцана, я недостаточно погрузил вас в сон». Лицо его приобрело болезненное выражение. «Мне очень, очень жаль, просто ужасно. Кэт, не так ли?» Она кивнула. Доктор Свайер присел рядом с ней разгладив на коленях тщательно отутюженные стрелки брюк. Руки у него были мясистые и бесформенные, ногти безупречно чистые и на маникюре.ные «Я думала, что умру от боли», — продолжала Кэт. «Я чувствовала скальпель, который меня разрезал, и пальцы хирурга, когда он копался у меня внутри. Ужасно! Бедняжка! Такое иногда случается!» «Меня это удивляет. Я заметил, что когда мистер Америтсон делал надрез, ваш пульс участился, поэтому я увеличил анестезию. Потом я испугался, решил, что у вас возникла сильная аллергическая реакция на один из компонентов наркоза или антибиотик». Суайр встал и подвинул стул поближе к Кэт. «Я вам дам кое-что на ночь, чтобы помочь заснуть». Мистер Амрисон упомянул, что у вас довольно неприятные галлюцинации. Я не уверена, что это галлюцинации. Я... я считаю, это одним из тех явлений, о которых я читала. Такое ощущение, словно покидаешь свое тело или вот-вот умрешь. Кэт бросила на анестезиолога настороженный взгляд. Вы никогда о таком не слышали? Когда люди покидают собственное тело, они видят себя на операционном столе или в обломках автомобиля, перемещаются по темному туннелю к ослепительному свету, потом встречают кого-то из умерших родственников, которые говорят, что им нужно вернуться обратно. В глазах Свайра промелькнул странный блеск, будто тень птицы, пролетевшей за окном. Слышал, он принялся потирать руки, будто намыливал их мылом. Вот это все и было со мной. Расскажите поподробнее. Суэр продолжал намыливать руки. Кэт колебалась. С необычайной ясностью к ней вернулось воспоминание о том, как он убрал один из пузырьков как медсестра дала ему пузырек с лигнокаином, а он заменил его тем, что было у него в кармане. Возможно, это была всего лишь галлюцинация, как и все остальное, что произошло с ней, и она поставит себя в глупое положение. Послышался резкий звук отдираемой липучки. Сестра стела манжету для измерения кровяного давления с руки женщины, лежащей справа. Кэт понизила голос. Я... Я слышал, как кто-то сказал Доктор Суайер, посмотрите на энцефалограф Активность мозга падает А вы ответили, это хорошо Потом вы сказали что-то вроде резодокс и артериальное давление Я услышала, выключите зуммер — Внимательно следите за энцефалографом и давлением. Потом я неожиданно почувствовала, что парю под потолком и смотрю на операцию сверху. Брови Суайра приподнялись. — Парите? — Вроде как в невесомости. — И что вы чувствовали? — Это было здорово, потому что боль прекратилась. Вы все там волновались, пытались воскресить меня. Я хотела сказать, что со мной все в порядке, но не могла. Глаза Суэра вцепились в Кэт. Они резали ее плоть, словно алмаз стекло. «А что вы еще видели?» Кэт отвела глаза, не желая рассказывать ему о Лигнакаине. «Еще не время». Рядом с вами стоял еще один мужчина, думаю, ваш ассистент, он смотрел на датчики и всякие другие штуки. Я видела, как вы доставали одноразовые шприцы из обертки. Я видела часы на стене, на них было...